Глава 6. Даже для Папа Гвардиолы такое количество классика было чересчур. Чересчур много хаоса. Чересчур много напряжения в душе испанской. Чересчур много Месси, Весис Роналду и совершенно точно, на сто процентов, чересчур много гребаного Жозе Мауриньо. Четыре классико за 18 дней. Одно классико является достаточно масштабным событием, чтобы вся Испания ради него встала на паузу а все прочее происходящее в футбольном мире в одночасье становилось мелким, как пататас. А целых четыре классика подряд было чистой воды абсурдом, эквивалентом супербоула, длящегося две с половиной недели. Но волею календаря Реал Мадрид и Барселона сошлись друг с другом четырежды в трех разных турнирах в период с 16 апреля по 3 мая 2011 года. Шумиха стояла такая, что у людей плавились лица. По правде говоря, это никого не должно было удивлять. Такое бывает, когда две лучшие команды Европы занимают одно воздушное пространство в одной лиге. Как только настает решающий момент сезона, когда приходит время раздавать кубки, суперклубы попросту не видят никакой возможности избежать встречи друг с другом. Сначала они встречались в Ла-лиге, затем в Кубке Короля, а потом в двух наиболее важных матчах домашним и выездном в полуфинале Лиги Чемпионов. Йохан Кройф объявил, что Барсе достаточно выиграть лишь вторую и четвертую из этих игр. Сделая она это, и в ее руках окажется трофей и путевка на самую важную игру сезона. Но попытки свести все лишь к паре побед игнорировали истинное содержание этих 18 дней, превратившихся в вакханалию едких упреков, контрупреков и игр разума замешанных на бульоне из семи десятилетий партизанской войны и приправленных недавно обретенным вниманием всего мира. Если вкратце, тут были все составляющие, которые Жозе Мауриньо было интересно выкрутить на максимум. Он знал, что для того, чтобы пройти Барселону, он должен был вывести ее из себя. И к третьему матчу в Сирии он в этом преуспел. Сидя в подземной комнате для прессы на Сантьяго Барнабео, Куда репортеры спускаются по лестнице, удаляясь от стадиона рева, Гвардиола, наконец, потерял самообладание. «Завтра в 8.45 мы будем играть матч на поле», – начал кипятиться он. За пределами поля он побеждал весь этот год, весь сезон, и будет побеждать в будущем. Он может забрать себе персональную лигу чемпионов вне поля. Без проблем. Пусть наслаждается, я ему уступлю. Но эта игра, когда дело касается спорта... Мы играем и иногда выигрываем, а иногда проигрываем. Мы довольны и менее громкими победами. Мы пытаемся заслужить восхищение мира и очень этим гордимся. Пеп еще не закончил. Он перечислил всех арбитров, по поводу работы которых мог бы пожаловаться. Все инциденты в классику, на которые он публично реагировал спокойно и взвешенно. Но теперь он решил, что с него хватит. Он не позволит втягивать себя в игры Мауриньо, сказал он очевидно подтверждая этим, что все же позволил втянуть себя в эти игры. Если бы у Гвардиолы еще оставались волосы на голове, он бы принялся выдирать их прямо перед телекамерами. В этой комнате он гребаный начальник, самый главный босс. Здесь он знает обо всем лучше всех на свете, и в этом я не могу с ним соперничать. Если Барселоне нужен кто-то, кто будет соперничать с таким, ей следует поискать другого менеджера». Но мы и как личность, и как организация таким не занимаемся». Жозе таки смог подобраться к нему. Мауринио совершенствовал эту тактику много лет. Еще в те годы, когда находился в Барселоне, он убедился, что задачи футбольного менеджера лишь на 30% состоят из собственно тренерской работы. Все остальное время, как не уставал повторять, Кроев уходило на попытки сделать все, что в твоих силах, чтобы как-то контролировать творящийся вокруг цирк. Когда Мауриньо работал в Челси, цирк раскручивала стая, небольшая клика журналистов местного и национального разлива, освещавшая каждую пресс-конференцию с такой серьезностью, будто речь шла о слушаниях в Конгрессе. В британской журналистике очень быстро закрепляются нарративы, потому что, по правде говоря, это скоординированный процесс. Эту практику можно увидеть повсеместно, от коридоров Вестминстера до тесной комнаты для прессы на Стэмфорд-Бридж. Репортеры постарше собираются в кружок после пресс-конференции, чтобы выбрать ту самую реплику, одну цитату или ее крупицу, которая появится в завтрашних заголовках. Если часто складывается впечатление, что все газеты подают одну и ту же историю и под одним и тем же углом, то это потому, что стая достигла принципиального согласия в том, как ее подавать, вплоть до главной цитаты. А чтобы гарантировать, что у каждого будет достаточно времени на написание своих статей, стая отмеряет себе щедрое эмбарго. Гениальность Мауринио состояла в том, что он превратил стаю в рупор своей пропаганды, замкнув на себе фокус всеобщего внимания с первых же дней пребывания в стране. «Я не джин из бутылки, я особенный», — сказал он на своей презентации в Челси. Он превратился в громоотвод. Его игроки, как правило, были ему благодарны за это, потому что сами могли заниматься своими делами. Количество строчек в газетных колонках, посвященных Челси, было все же ограничено, и он, казалось, занимал собой их все. Мауриньо каким-то образом удалось превратить свое самолюбие в оружие. К тому моменту, как он перешел в испанский футбол, этот подход был всем хорошо известен. Настолько, что уже граничил с карикатурностью. Празднование триумфа Интера на Камп Ноу с поднятым в небо пальцем поселилась в его кабинете в Реале в форме громадной картонной вырезки. Большую часть первого сезона в команде Мауриньо играл все свои главные хиты всякий раз, когда появлялся перед журналистами. И Гвардиола с радостью отмалчивался в стороне, пока в один майский день не решил, что больше не может это терпеть. Когда он выдал свою тираду, игроки Барсы обедали в отеле, где остановилась команда. Клубная культура предполагала максимально возможное игнорирование событий внешнего мира. На тренировочную базу никогда не приносили газет. Некоторые тренеры даже штрафовали за это, а появления перед журналистами были строго лимитированы. Но в этот редкий случай телевизор в столовой транслировал пресс-конференцию Гвардиолы. В кои-то веки никто из игроков команды не попросил выключить. Месси и его партнеры неотрывно наблюдали за тем, как их босс, наконец, дает сдачи человеку, который подзуживал их с самого момента своего прибытия в Испанию. Они все знали, что за кулисами Гвардиола может потерять самообладание. Но никто и никогда не видел, чтобы он так взрывался. Они не могли отвести от него глаз, особенно в тот момент, когда поняли, что именно решил сделать Пеп. Он обращался не к Мауриньо, И не к собравшимся журналистам, и даже не к фанатам Барселоны. Игроки осознали, что он говорит непосредственно с ними. «Это был момент, — вспоминает один из игроков, сидевших тогда за столом, — когда мы сказали, — ладно, мы выиграем этот матч, мы покажем, что мы лучшие, мы покажем нашу силу. С того момента все были очень сосредоточены на том, что требовалось сделать». Для того, чтобы Месси и Роналду оказались в самом эпицентре прокси-войны за испанское единство, коим является Эль Классика, Потребовалось 70 лет, на протяжении которых усиливалось ожесточение друг к другу Каталонии и Центрального правительства в Мадриде. Основные сюжетные линии зачастую упрощают до крошечной карикатуры. Барселона – сепаратисты-охранители каталонской идентичности, культурного либерализма и выходных на пляже против консервативного города Мадрида и любимой команда генерала Франциско Франко. Правда же, более неоднозначно. К примеру, Франко – фашистский диктатор, правивший страной с 1936 до своей смерти в 1975. Не слишком-то интересовался футболом. Человек столь неприятный, что Адольф Гитлер однажды сказал, что даже выдирание зубов предпочел бы еще одной встречи с ним. элька удильо был более склонен к охоте, рыбалке и рисованию автопортретов. Но во времена, когда Испания была по сути закрыта от внешнего мира, стильная космополитичная футбольная команда, доминировавшая в Европе в 1950-е годы, могла играть полезную роль знаменосца. Как однажды высказался старый министр иностранных дел Франко по имени Фернандо Мария Кастиелла, «Реал Мадрид — это лучшее посольство из всех, что мы когда-либо посылали за границу». Дома Франко был более озабочен затаптыванием всего, что считал чуждой культурой. Каталанский язык был запрещен в публичных местах. ФК «Барселона» заставили изменить свое название на более кастильское «Барселона Клуб де Футболь» — футбольный клуб Барселона, а «Сеньор» убрали с герба клуба. Более того, швейцарский основатель клуба, господин Гампер, который так сильно любил каталонскую культуру, что даже сменил свое имя с Ханс на Жуан, вынужден был бежать из страны на фоне поднимающейся волны испанского национализма. ФК «Барселона» без колебаний занял позицию защитника Каталонии. Еще в 1932 году, за четыре года до начала гражданской войны в Испании, клуб переписал свой устав, чтобы определить в нем себя как культурное и спортивное объединение. Затем в 1935 президент клуба Хосеп Суньоль формально закрепил связь между футболом и мечтой каталонцев о самоуправлении слоганом «Спорт и гражданство». Суньоль, который тоже был самостоятельным политическим активистом, был позже арестован франкистскими силами по пути в Валенсию и казнен. «Он ехал в город не по делам клуба», отмечает официальная история ФК «Барселона». Он был частным лицом, которого попросту выдернули с улицы. Он действовал как политическая фигура и не пытался никого подписать в команду, говорит клуб. Однако подписание игроков в будущем сыграет ключевую роль в разжигании ненависти барсы к Мадриду. А конкретно переход очередного кудесника дриблинга, которыми так богата Аргентина. Он давлел над Барселоной более полувека. Звали его Альфредо Ди Стефано. И для славной истории Реала его приход в 1953 году стал водоразделом, разделившим эпохи на «до Рождества Христова» и «после». На тот момент Реал Мадрид не выигрывал титул Испанской лиги 20 лет, с 1933 года. У клуба был самый большой стадион в стране, там платили самые высокие зарплаты, а на футболках его красовался королевский герб, пожалованный в 1920-х королем Альфредо XIII. Но свежих трофеев, о которых можно было говорить на Бернабео, почти не было. Ди Стефана это изменил. Первый проект «Галактика» с «Реала» строился вокруг него. И за 11 сезонов с момента его прихода в клуб до ухода в 1964-м «Реал» 8 раз финишировал выше «Барсы» в таблице лиги. Вдобавок он 15 раз клал каталонцев на лопатки за 22 встречи в лиге. Противостояние было настолько неравным, что Де Стефана даже не считал «Барселону» своим главным соперником. Главный источник его беспокойства был куда ближе, «Для меня в то время главным конкурентом был Атлетико Мадрид», говорит он в написанной Сидом Лоу «История антагонизма между Реалом и Барсой». «У них была сильная команда, и они были где-то рядом с нами. Когда они побеждали, они внезапно начинали лезть отовсюду, как грибы после дождя, кричать и скандировать. Барселона? До них было 600 километров, мы даже запаха их не чуяли». Сильнее, чем презрительное отношение Реала к Каталонию задевало и задевает до сих пор тот факт, что Барселона когда-то тоже думала, что подписала Ди Стефана. В 1953 году возникло замешательство в связи со статусом занятости Ди в Южной Америке. Технические права на него принадлежали Риверплейту из буэнос Сайроса. Однако выступал он за миллионариус из пиратской лиги Колумбии, находившийся вне юрисдикции ФИФА. Реал вел переговоры о его трансфере с одним клубом, а Барса с другим. И обе испанские команды были уверены, что договорились о переходе Саета рубья белокурой стрелы. Вмешалось испанское правительство и постановило, что притязания Реала обоснованы, так как он договорился о контракте с Ривером. Фифа тоже вмешалась и в качестве посредника предложила более дипломатическое решение. Испанские клубы должны делить Ди Стефана между собой. На протяжении четырех лет он должен был менять клубы каждый сезон. Сначала Реал, потом Барса, потом опять Реал и опять Барса. Это решение было совершенно абсурдным. Попеременное владение плохо работает даже в случае друзей, приобретающих шале на горнолыжном курорте, так что оно точно не сработало бы в случае звезды футбола и враждующих клубов. У Ди Стефана при этом предпочтений не было. Я всегда говорил, что мне было все равно, за кого играть за Барселону или за Мадрид», – писал он позднее. «Для меня они были одинаковыми». Однако посредники, участвовавшие в урегулировании спора, принуждали оба клуба согласиться на самый безумный в истории таймшер. Лишь когда совет директоров Барселоны сменился в полном составе, клуб согласился совершить ошибку, предопределившую целую эпоху. Чтобы упростить дело, совет отписал права на Ди Стефана Реалу. То, насколько сильным было влияние на это фиаско испанского государства, много десятилетий оставалось предметом споров. Сейчас ясно, что оно действительно вмешивалось, склоняя чашу весов в пользу Реала в разнообразных административных процессах. Но, скорее всего, это не было ограблением средь бела дня, как считали болельщики Барселоны. И совершенно точно дело было не в том, что сам Франко в своей пижаме Реала Прокрался из спальни и лично выбрал одного из самых многообещающих игроков мира для клуба из своего родного города. Когда франкистское государство хотело оказать на кого-то давление, оно, как правило, действовало куда-то порнее. Как, например, в случае с Кубком Генералиссимуса. Новое название Кубка Короля в 1943 году, когда Барселона играла против Реала в двухраундовом полуфинале из гостевого и домашнего матчей. Первую встречу, проходившую на Лес-Кортс, предшественники Камп Ноу, Барса, выиграла со счетом 3-0. Но с ответным матчем что-то явно было не в порядке. Об этом свидетельствовал итоговый счет 11-1 в пользу Реала. Что именно творилось в преддверии ответной игры на стадионе Чамартин в испанской столице, покрытым раком? Много лет ходил слух о том, что игроков Барсы навестил высокопоставленный полицейский или армейский чин, который предупредил их, что в их же лучших интересах будет слить игру. Эту версию впоследствии разоблачили как миф. Более вероятно, что перед матчем некие инструкции были выданы главному арбитру, чтобы он немного упростил задачу для Реала. Наверняка известно лишь то, что игроков Барсы с такой враждебностью встретили в Мадриде, начиная с болельщиков, швырявших в них камни и кончая властями, угрожавшими им в той или иной форме, что они не смогли сыграть так, как подобает профессионалам. Даже Марса, празднуя победу на своей передовице, назвала игру непостижимой аномалией. Игра, которую в Барселоне окрестили скандалом на Мартине, остается самым неравным классикой всех времен. И, учитывая обстоятельства, о нем редко вспоминают. Почти 70 лет спустя ни Роналду, ни Месси ничего об этом толком не знали. Сложная история фашизма в Испании и каталонского сепаратизма существовала лишь где-то далеко на заднем фоне. Для них современная эпоха классико, когда они уже стали немного интересоваться его историей, но были далеки от того, чтобы писать ее самим, началась в 2002 году. Тогда Месси, еще обедавший в столовой Ла следил за историей одного из величайших предателей в истории классика. Роналду, находившийся в то же время в Лиссабоне, тоже следил за ней. В конце концов, предателем ведь оказалась португальская легенда. Трансфер Луиша Фигу из одного лагеря классика в другой летом 2000 года ошарашил и Барселону, и Реал Мадрид, и больше всех самого Луиша Фигу. Никто не был готов к тому, что его решение быстро обогатиться окажется столь же радикальным, как уход Бейбарута из Red Sox в Янкис, или переход Боба Дилана к электрозвучанию. Но теперь Фигу предстояло жить с последствиями надувательства всей Каталонии. Он только что обзавелся полутора миллиона новых врагов. В первый его приезд в Барселону в составе Реала 98 тысяч человек ясно дали ему понять, что они о нем думают. Пронзительный свист в его адрес не смолкал все 90 минут матча. Травмы и дисквалификации отодвинули его следующий визит до ноября 2002 года. И к нему болельщики Барсы хорошо подготовились. Помимо оскорблений, обрушившихся на него с трибун, В него летели монеты, зажигалки, пустые бутылки и распечатанные картинки с долларовыми бумажками. При таких обстоятельствах добровольное желание Фигу исполнять все угловые реала выглядело геройским поступком. Всякий раз, когда он подходил к угловому флажку от орд-фанатов в Барсе, его отделяла цепь полицейских и спецбатальона, которая, однако, была бессильна против бомбы метания с воздуха. Именно во время одного из походов Фигу к краю поля, Рядом с ним приземлился один из самых странных снарядов за всю историю классику. Он нес максимально четкий посыл. «Добро пожаловать назад. Когда-то мы любили тебя. Ты предал нас. Теперь мы тебя ненавидим». Вот отрубленная голова свиньи. Протащить ее на кампно уже было не шуточным делом, равно как и запустить ее с достаточной силой, чтобы она долетела до газона. Но в хаосе момента мало кто мог в точности определить, Что за розовая клякса оказалась посреди груды бутылок? Во втором тайме рефери пришлось прервать игру, чтобы призвать болельщиков Барсы остановиться. Даже игроки Барселоны умоляли угомониться самых рьяных из хардкорных болельщиков. Игра в итоге возобновилась после 16-минутной задержки, но завершилась в ничью 0-0. А после матча президент Барселоны Жоан Гаспар, вместо того, чтобы извиниться за поведение болельщиков клуба, сделал ровно обратное. Я бы не сказал, что поведение Фигу было провокационным, но если игрок идет подавать угловой, говорил он, подразумевая, что Фигу, отправляясь к флажку, по сути, сам напрашивался, чтобы его забросали с воздуха свинными субпродуктами. Как бы то ни было, ни один из брошенных предметов не угодил в него. Значит, вреда нанесено не было. Правило классику во всей красе. Но для того, чтобы донести посыл, не всегда требовалось задействовать куски туши животного. В мире нет двух других клубов, более чутких к мнимым обидам, чем «Барселона» и «Реал Мадрид». В 2008 году последним оскорблением эпохи Франко Райкарда в Каталонии, когда все уже знали, что все кончено, а ключевые игроки едва ходили на тренировки, стал так называемый пасило. Идеально подгадав время, «Реал Мадрид» гарантировал себе титул чемпиона Ла Лиги за один матч до встречи с «Барселоной» на Барнабео. В соответствии с испанской футбольной традицией Барса должна была выстроиться в почетный коридор, чтобы поздравить игроков Реала с титулом в момент их выхода из туннеля. Если бы игроков Барсы заставили играть в розовых кожаных штанах, это было бы менее унизительно для них. За пределами стадиона торговцы продавали с рук футболки, на которых было написано «Я видел коридор». Марса добавила каталонцам еще немного мучения, опубликовав утром того дня передовицу на которую была вынесена фотография под трибуного туннеля Реала с нанесенными на нее пунктирными линиями и словами «Барса, стройся тут». Из всех унижений того сезона именно это крепко засело в памяти игроков и болельщиков Барселоны. Даже несмотря на то, что в следующие два сезона при Гвардиоле клуб покорил новые высоты, жгучий позор от коридора, устроенного игрокам Реала на поле Реала, перед разгромом со счетом 4-1, обжигал все так же больно. Месси, для которого классика все еще оставались относительно новым явлением, стоял в самом конце шеренги, держась на максимальном удалении от злорадствовавших фанатов Реала. Но его восхождение в купе с приходом Роналду в следующем сезоне придало этому историческому противостоянию новые измерения и вывело классика на невиданные прежде высоты. Благодаря двум составам полных кассовых звезд, ведомым двумя обладателями трех последних золотых мечей, Прежде сугубо испанское предприятие разрослось до масштабов мировой сенсации. Прелесть ее состояла в том, что даже вне рамок широкого контекста Франко, Ди Стефана или каталонского сепаратизма, игра больше не требовала никаких дополнительных пояснений. «Барселона против Реала» стала притягательной вывеской «Гарантией раскаленной атмосферы» а в эпоху Месси Роналду она выступала еще и как единственное в европейском спорте заимствование из культуры Соединенных Штатов. Эль Классико стал матчем всех звезд, которые рекламодатели так активно выискивали все предыдущие десятилетия. Теперь не нужно было ждать, пока Найка и Адидас соберут суперзвезд на футбольный матч в клетке или вызовут их в Северную Африку биться с сатанистской сборной нежити для телевизионного ролика. All -stars Универсальная спортивная концепция теперь собиралась на одном поле на два матча в год, как минимум, а иногда и на все пять. Что еще лучше, это были игры с реальными ставками, а не разрекламированные товарники в духе матча всех звезд NBA или пробоула в НФЛ. Руководители, сидевшие в офисе Ла Лиги в Мадриде, понимали, что игра выводит их на новый уровень. Компании, транслировавшие классика, утверждали, что аудитория матча достигнет 400 миллионов человек. И хотя реальные цифры были, скорее всего, ближе к четверти от озвученной, испанский футбол теперь транслировался в 200 стран и территорий по всему миру. Его смотрело больше болельщиков, чем когда-либо прежде в истории лиги. Дуэль Месси весис Роналду стала трамплином для дуэли Барса весис Реал. И наоборот. Классика вышла на свой максимум для нас, говорит Хавьер Тебас, бывший руководитель 11 испанских клубов, который тогда работал вице-президентом Ла Лиги. «У нас были две команды с лучшими в мире игроками и лучшими в мире тренерами. Мауриньо, Гвардиола, Месси, Криштиано. В одночасье сошлось сразу столько обстоятельств. Маловероятно, что мы когда-нибудь увидим нечто подобное в мире в другой лиге. То, что именно в этот период Реалы Барселона заняли первые две строчки в ежегодной таблице самых доходных футбольных предприятий, отнюдь не случайность. Согласно данным аудиторской компании Deloitte, в сезоне 2008-2009 «Реал Мадрид» первым заработал за год больше 400 миллионов евро, а «Барса» с 366 миллионами дохода отстала от него совсем чуть-чуть. В течение следующих трех лет в период, совпавший с пиком интереса к классику Месси Весес Роналду, Оба клуба увеличили эти показатели более чем на 25%. К концу сезона 2011-2012 ежегодный совокупный доход Реала и Барселоны, вместе взятых, превысил миллиард евро. Привлекательность Реала на международном уровне было легко понять даже тем людям, которые не увлекались футболом. Завоеванные трофеи сияли все так же ярко всякий раз, когда клуб их демонстрировали, а Галактикас проецировали собственную известность и славу обратно на клуб. О какой бы эпохе ни шла речь, Реал мог в любой момент сдуть пыль с фотографии и показать игроков, покоряющих Европу в роскошных белых футболках. Это тот же подход, которому следовали все поглощенные собой династии, начиная от Римской империи и кончая Нью-Йорк-Янкис. Мы побеждали, мы победим снова, давайте воздвигнем парочку монументов. У Барселоны был более запутанный курс. Организация была, как там говорили, ун — «больше, чем клубом». Эту фразу Жуан Лапорта присвоил для своей президентской кампании. Предполагалось, что этот слоган отражает все, что связано с жизнью футбольного болельщика этой конкретной идентичности в этом конкретном городе. Команда хотела, чтобы люди знали, история Барса не ограничивалась лишь тем, что происходило на поле. Это была целая культура, которой ты жил и дышал ежедневно. Каждый, кто понимал смысл горько-сладких аплодисментов, звучавших всякий раз, когда на табло Кампноу Загорались цифры 17-14, напоминание о годе, когда Барселона пала перед Филиппом V и стала частью Испании. Чувствовал это всем естеством, до самых глубин своих каталонских костей. Перевод этого на понятных всем остальным язык стал громадным вызовом для маркетингового отдела Барсы. Гораздо труднее продвинуть концепцию «больше, чем клуба», «болельщику ФК Барселона» который не является ни каталонцем, ни испанцем и понятия не имеет об истории клуба, Каталонии или Испании», писал Ферран Суриано, Что фраза «больше, чем клуб» значит для китайского ребенка. Весь с клуба предстояло подправить для международной аудитории. Тогда крошечный коммерческий департамент Барсы из десяти человек, малая часть от штата Манчестер Юнайтед, из десятков сотрудников, разбросанных по офисам в Лондоне, Манчестере, а потом и в Азии, придумал идею заключить партнерское соглашение с гуманитарным фондом. В отличие от почти всех крупных клубов на планете, Барса никогда не морала свою футболку именем компании спонсора, ограничиваясь лишь маленьким логотипом производителя экипировки на груди. Появление титульных спонсоров стало широко распространенным явлением с 1980-х годов, и некоторые из этих названий даже стали культовыми элементами дизайна футболок, благодаря многолетнему сотрудничеству сторон, пиво Карлсберг и Ливерпуль были таким примером, как и шины Пирелли и Интернационале. Но Барса до той поры противилась тому, чтобы монетизировать свои сине-гранатовые полосы. Быть может, поддержка благородного дела станет той самой пробой воды на поприще титульного спонсорства, которая не оскорбит болельщиков. Кто станет возражать против такого? Первый партнер, которого клуб рассматривал еще в середине 2000-х, был не то чтобы образцом добродетели, какой представляли себе люди. Им оказалась Китайская Народная Республика. Барселона вступила с ней в переговоры по поводу рекламной кампании грядущих летних Олимпийских игр. На футболках клуба должна была появиться фраза «Бейджин zero эйт» в обмен на выплату 20 миллионов евро за сезон. Но когда новости о переговорах утекли в прессу, сделка рассыпалась. Затем в 2006 году компания под названием «Бивин» предложила Барсе даже больше денег за место на футболках, если верить человеку, знакомому с предложением, вот только клуб решил, что австрийский онлайн-букмекер тоже не является лучшим вариантом с точки зрения имиджа. В итоге лого «Бивин» оказалось на футболках «Реала», где пребывало с 2007 по 2013 год. Идеальный кандидат нашелся позже, в том же году, и занимался он самым благородным делом из всех благородных. Это было не иностранное правительство с сомнительной репутацией и не компания из сферы азартных игр. Это был детский фонд ООН. Барселона собиралась использовать один из самых ценных недвижимых активов в мире спорта для продвижения ЮНИСЕФ по всему миру. Позже в сезоне 2011-2012 ЮНИСЕФ переместится на заднюю часть футболки, уступив место другой благотворительной организации – Катар Foundation. Вот только у этого соглашения был пункт, согласно которому на третий год его действия название должно было смениться на другое, тоже связанное с Катаром, хоть и менее благотворительное. Катар Эйрвейс. «То, что сделала Барселона, было чрезвычайно умно», говорит Дэн Джонс, тогдашний глава Deloitte Sports Business Group. За три этапа, на каждом из которых людям было трудно найти повод выразить протест, они прошли путь от чистой футболки к футболке с названием «ближневосточного авиаперевозчика». Но в 2011 году, когда Юнисеф красовался на футболках, а в футболках красовался Месси, дружить с Барселоной хотели все. Матчи клуба, побеждавшего в несравненном стиле, были обязательным к просмотру телевизионным зрелищем. Его географический охват достиг максимальных значений за всю историю клуба. «Барса» заявляла, что имеет 300 миллионов фанатов по всей планете. «Это было, наверное, самое легкое время в плане продаж спонсорства в карьере любого из нас», говорит один бывший топ-менеджер «Барсы». «Мы могли обойти буквально любого нашего конкурента в борьбе за спонсора, за исключением разве что «Юнайтед». В чем «Манчестер Юнайтед» был успешнее и к чему пришел раньше всех остальных, так это в разделении всего мира на региональные рынки по индустриям. Вместо того, чтобы заключать глобальную сделку, скажем, с производителем газировки, клуб разбивал эти права на десятки более мелких сделок местного масштаба и продавал их по категориям и странам, координируя эту деятельность в своем оживленном офисе в Лондоне, и так смог построить крупнейшую коммерческую империю в футболе. Клуб работал в этой конве с 1990-х годов. Вот почему сегодня он может похвастаться не только глобальным спонсором экипировки и глобальным спонсором-авиаперевозчиком, но также и банком партнерам в Индонезии и партнером-производителем газировки в Нигерии. Несмотря на все свои успехи на поле, «Барселона» не могла просто скопировать эту модель. Каталонская идентичность, которая сделала ее столь привлекательной для фанатов, также затрудняла клубу ведения коммерческих операций. Возьмем, к примеру, пивного спонсора «Барсы». Абсолютно логичным выглядело партнерство любимой футбольной команды «Каталонии» с любимым пивоваром «Каталонии» компанией «Дэм», пивоварню которой хорошо видно на пути в город из аэропорта. Она существует уже больше века и продает свое пиво Эстрелла с красной этикеткой по всей Европе, но имеет лишь долю прибыльности таких крупных международных пивоваренных концернов, как Анхойзер Буш и Хейникен. По мнению некоторых людей внутри клуба, более логичным ходом было бы заключить соглашение с ДЭМ на региональном уровне, а затем договориться о более щедрой сделке с более крупным брендом на мировом. Оказалось, что сделку с ДЭМ слишком сложно реструктурировать. Тоже касалось и лякайша партнера «Барсы» в банковском секторе. Поскольку банк был основан непосредственно в Каталонии, он пользовался в клубе статусом эдакого «любимчика нации». Но когда «Барса» стала выходить в свет, руководители клуба не могли отделаться от ощущения, что они отказываются от больших денег, связывая себя с третьим по величине «заимодавцем» Испании. Эта компания не была из тех, которые видели смысл в том, чтобы платить за облачные отчисления ради того, чтобы выйти на рынки США или Восточной Азии. Однако Барселона, оказавшаяся в эпицентре идеального футбольного шторма, теперь должна была требовать за облачные отчисления. или, по крайней мере, пытаться это делать. У нее было то, чего не мог предложить никто другой на рынке. Помимо образа модного места у пляжа с присущим ему налетом крутизны и бунтарской культуры региона, Барселона продавала всему свету и другой, даже более привлекательный товар. Она торговала чистотой. Здесь футбол возвели до платонического идеала того, какой должна быть игра. И сделала эта команда равных, гармонично, как слаженный оркестр работающих вокруг игрока, способного в любой момент сотворить настоящее волшебство. Месси олицетворял собой все, кем хотел быть каждый. Кто когда-либо пинал мяч на детской площадке. И не только это он выдавал все эти концерты в футболке на которые было буквально написано юнисеф рекламодатели покупали образ мальчика игравшего и побеждавшего с детской улыбкой делавшего все это ради детей они чувствовали что этот футбол в чистом виде а не коммерческое предприятие говорил бывший руководитель барсы но что интересно это позволило нам аккумулировать такие коммерческие доходы каких не было никогда раньше однако клуб считал что мог бы извлечь больше выгоды в тот период доходы барсы не относившиеся к продаже билетов или медийных прав, превышали отметку в 100 миллионов евро в год, согласно данным Deloitte. Реал Мадрид, игравший в эту игру уже десятки лет, пока оставался в лидерах. Но Барса начала, наконец, сокращать отставание, утвердившись в статусе второй самой богатой команды на планете к концу сезона 2009-2010. А все потому, что она предлагала самый привлекательный маркетинговый образ в игре. Суть его сводилась к двум словам. Эффект нимба. Любой бренд, заключивший партнерское соглашение с Барселоной, становился партнером всего хорошего и радостного, что было в самом популярном виде спорта на Земле. Ни у кого не было нимба большего размера, чем у Месси. Он воплощал собой ангельскую радость от футбольного мастерства в его чистейшей форме. И хотя он был ближе к Земле, болельщики превозносили его до небес. Жозе Мауриньо собирался напомнить своим игрокам, что Месси никакой не ангел. «Правда в том, что Месси самый главный умник в футболе», — говорил он своей команде. «Когда он провоцирует защитников, он прикрывает рот, чтобы защититься от мастеров читать по губам. Он раздражает оппонентов, даже если не показывает на поле эмоций». Голкипер Реала, Ежи Дудек, утверждает, что слова, которые Месси нашептывал на ухо центральным защитникам Пепе и Серхио Рамосу, заставили бы Марадонну покраснеть. «Если бы я передал вам то, что он говорил, вы наверняка не поверили бы, что эти слова произносил игрок, который для многих людей в мире является примером для подражания». Дудик настаивает, что Месси позволял себе не просто пару-тройку колкостей в адрес внешнего вида игроков или их родственников. Месси был частью барселонской команды провокаторов, которые делали всякое, пока не видит рефери, в надежде, что на это последует реакция, которую он увидит. Кроме того, они знали, когда нужно вовремя упасть в штрафной. Такие мелкие детали позволяли Барселоне выигрывать большие матчи, и Мауриньо хотел открыть людям на это глаза. Впрочем, самой вопиющей провокацией Барселоны были регулярные поражения, которые она наносила Реалу. За несколько месяцев до четырех весенних классиков в ноябре две команды встречались в Барселоне. Матч превратился в настоящую кровавую баню. Восемь игроков Реала получили желтые карточки. Серхио Рамос удалился с поля, а Барса победила 5-0. Игрок Барсы Жерар Пике уходил с поля, показывая всем пять растопыренных пальцев, символизировавших каждый из пяти мячей, пока Роналду таращился, уперев руки в бедра. Когда игроки Реала уныло брели в раздевалку, они наверняка слышали, как по соседству Барса празднуют победу. Игроки Мауриньо спорили и пытались сдержать слезы, пока он не зашел и не хлопнул дверью. «Посидите тихо и послушайте», — крикнул он. «Послушайте, как они поют. Они выиграли 5-0, но ну что они получили за это? Три очка, не более. Вспомните об этом, когда мы будем играть с ними в следующий раз. Завтра передохнете от тренировок», — продолжал он. «Но поработать вам все равно придется. Отправляйтесь в город. Выведите своих жен и детей на прогулку. Сходите в любимые заведения. Пусть люди вас видят. Поговорите с ними по поводу 5-0». «Никто вам плохого слова не скажет. Они вас поддержат. Это поможет отпустить ситуацию. Наш соперник был лучше. Скажите им об этом. Но в следующий раз мы будем готовы». В последовавшие недели Мауриньо следил за тем, чтобы его игроки оставались злыми. Он расклеивал газетные вырезки на тренировочной базе «Вальдебебас». Фотографии Пике, держащего над головой ладонь с пятью пальцами. Заголовок с цитатой Хави, сравнивавшего гол в ворота Реала с сексом. Градус персональной Вендетты Роналду вырос зимой 2010-го, когда по итогам голосования на золотой мяч все первые три места заняли игроки Барселоны. Месси второй год подряд финишировал первым. Этот состав Реала стоил треть миллиарда долларов, но Мауриньо взращивал из них андердогов. Когда в календаре Реала материализовались четыре классика за 18 дней, Он хотел, чтобы команда чувствовала себя как на осадном положении. Они были так круты, а Мадрид рос, но еще не достиг того же уровня. Говорит экс-хавбек Реала Хаби Алонсо. Нам нужно было играть очень и очень интенсивно. Давайте назовем это так. Интенсивно это очень мягкая формулировка. Мауриньо постоянно приседал на уши Алонсо. Бей по ногам любого, кого надо ударить. Делай все необходимое, чтобы разрушить структуру их игры в пас такую сложную, что потом по ней будут писать монографии в научных журналах. Разрешается все, хладнокровие переоценено. Это сработало достаточно эффективно, чтобы избежать унижения в матче чемпионата на Бернабеу 16 апреля. Но ничья 1-1, в которой Месси и Роналду забили по голу с пенальти, не могла замедлить неудержимое движение Барсы к титулу Лиги. Оставалось всего шесть матчей до конца сезона, и Реалу нужно было побеждать, чтобы продолжить давить на соперника, но отставание было слишком большим, чтобы его сократить. Пике с удовольствием напомнил Реалу об этом факте в туннеле, щедро сдобрив его раны своей сепаратистской солью. «Восемь очков! Восемь очков! Испанчики, мы выиграли вашу испанскую лигу!» — горланил он. «А теперь Эспаньолитас! Мы выиграем кубок вашего короля!» Поистине удивительным в этом выпаде Пике было то, что многие из этих испанчиков были его коллегами по национальной сборной. Некоторых из них он знал с детства. Они вместе рвали жилы в каждой возрастной категории сборной. А девятью месяцами ранее в Южной Африке он выиграл с ними чемпионат мира в составе сборной Испании. В тот день он был одним из семи игроков ФК «Барселона», вышедших в старте сборной. Это был день такого мощного подъема национальной гордости, что команду навестила в раздевалке сама королева Испании. Карлес Пуйоль, больше каталонец, чем Банка Эстрелла, встретил ее ногишом, прикрывшись только полотенцем. Все это не имело никакого значения в классику. Даже не каталонские игроки-барсы были ошеломлены громадным размахом соперничества. «Это чувствуется», — вспоминает один из них. «Это чувствуется, потому что ты живешь в городе, видишь страсть. Когда ты на одной стороне с этими игроками, Это очень удивительно, если честно. У меня были большие матчи в других местах, но когда думаешь об этом каждый день, как бы начинаешь понимать, что это больше, чем просто футбол. Тут другой народ, культурные различия, а живя вместе с игроками из Каталонии, чувствуешь, что им действительно не безразлична игра. В финале Кубка Короля, состоявшемся через 4 дня, на поле была такая же враждебность, хотя сам матч проходил на официально нейтральном поле стадиона Месталья, в каталоноговорящей Валенсии. Мауриньо продолжил следовать своей тактике, разработанной специально под разрушение билдапа Барселоны, и надеется, что Роналду сможет сотворить что-то из ничего. Его решение выпустить на поле семерых игроков оборонительного плана в матче чемпионата уже обернулось шквалом критики. Не в последнюю очередь от Йохана Кройфа, обвинившего его в трусости и диагностировавшего ему «барселонит» в тяжелой форме. Самую большую похвалу Барсе сделал Мауриньо, выпустивший такой состав. Бомбардировал он со страниц своей колонки. Чтобы играть дома с семью защитниками, нужно очень сильно бояться. Как и всегда, Кройф давал Мауриньо бесплатный совет. Он рекомендовал Реалу тренировать не только ситуации 10 против 11, на случай, если игрок Мадрида будет удален с поля, но и 9 против 11. Кроев полагал, что если Пепе, агрессивный португальский защитник, попробует прибегнуть к своим привычным выкрутасам против Барселоны, то удалить его до конца матча будет самым нормальным решением. Но в подходе Мауриньо что-то такое было. Насыщая середину поля и спуская цепных псов на каждого игрока, владевшего мячом, Реал смог притупить атаку Барсы в достаточной мере, чтобы не лишиться шансов на победу. После осенних 5-0 подобное считалось прогрессом. Все 90 минут основного времени в кубковом финале прошли без голов. Затем на 13-й минуте экстра тайма Хаби Алонсо сделал именно то, что должен был. Он отобрал мяч у Месси в центральном круге и начал комбинацию, которая несколько секунд спустя завершилась голом Роналду, зависшего в воздухе, чтобы переправить мяч в створ головой. Когда на кону оказался трофей, а в соперниках Барса Криштиану не промахнулся. После двух сезонов в Испании он, наконец, завоевал свой первый титул с Реалом. Однако тот титул, который они с Месси по-настоящему жаждали выиграть, все еще не был разыгран. Полуфиналы Лиги Чемпионов были назначены на 27 апреля и 3 мая, а первая игра должна была пройти в Мадриде. В течение семи лихорадочных дней между финалом Кубка Короля и первым матчем полуфинала полемика лишь усиливалась, подогреваемая ежедневно возникавшими темами для разговоров. От выбора арбитров на матч и нападок Гвардиолы на Мауриньо до высоты травы на газоне Барнабеу. Считалось, что чуть более лохматое поле в первом матче в Мадриде потенциально способно притормозить барселонскую игру в пас. Если это не поможет, на помощь всегда готовы прийти шипы на бутсах Пепе. Случилось так, что предсказание Кройфа прозвучало на один матч раньше. В самой напряженной игре четырехматчевой серии Пепе получил красную карточку, несмотря на то, что его высоко поднятая в попытке отбора нога вошла в минимальный контакт с ногой Дани Алвиса. Алвис покинул поле на носилках. Вернулся спустя считанные мгновения. Ареал заканчивал матч в десятером. У Барселоны тоже случилось удаление, только у нее изгнанным оказался резервный голкипер Хосе Мануэль Пинто, излишне рьяно включившийся в потасовку игроков с толчками и хватанием друг друга за грудки. Это решение сделало арбитра главной мишенью для Мауриньо, негодовавшего после победы Барселоны на Сантьяго-Барнабео со счетом 2-0. «Я бы хотел», — сказал он, тоже удаленный на трибуны за саркастические аплодисменты в адрес судьи, чтобы однажды Хосеп Гвардиола выиграл этот турнир по-честному. Мауриньо, назвавший Пепа полным именем, до сих пор чувствовал обиду, оставшуюся у него после Лиги чемпионской схватки его Челси с Барселоной и продолжил свою тираду перечислением имен как минимум четырех арбитров, обошедшихся с ним несправедливо. «Порке? Порке? Порке?» – все возмущался он. Позднее Реал опубликовал видео, целью которого было показать, что хавбек Барсе, Серхио Бускетс назвал бразильского защитника Реала Марсело обезьяной. Руководящий орган европейского футбола отказался возбуждать дело в связи с нехваткой веских и убедительных доказательств. Реал не мог оспаривать только одно, что Барселона, по сути, гарантировала себе результат благодаря двум голам Месси. Каждый гол в трех «Классика», состоявшихся к тому времени, был забит либо им, либо Роналду. Мауриньо не видел возможности для Реала перевернуть ход противостояния в ответном матче в Барселоне. И оказался прав. Четвертая «Классико» ничейное, 1-1, состоялось и развело команды по разным углам. Реал отправился домой, а Барса в свой второй финал Лиги Чемпионов за три года. И как и в 2009 Барселона вновь смахнула в сторону Манчестер Юнайтед, выдав перформанс, вошедший в историю как главный шедевр четырехлетнего сотрудничества Гвардиолы с Месси. Лео забил второй гол Барселоны в матче, завершившемся победой 3-1. Стал игроком матча и по ходу дела получил один из редчайших призов в футболе. Искреннее восхищение Алекса Фергюсона. «Никто еще не устраивал нам такой порки, но они заслужили побед», сказал менеджер Юнайтед. «Они играют правильно и наслаждаются своим футболом. Они действительно гипнотизируют тебя своими передачами, а сдержать Месси нам так и не удалось. Но это говорили уже многие люди до меня». Итоговый счет сезона был таким. Роналду выиграл испанский кубок, а Месси забрал Ла Лигу и Лигу чемпионов. Из значимых трофеев, еще стоявших на кону, оставался лишь один, и он касался лишь этих двух игроков. То, как они выступили в классика, событие, наиболее близком по смыслу к глобальной танцевальной дуэли, имело большое влияние на решение о том, кто из них двоих заберет зимой золотой меч. Какой бы ни была последовательность на финише, Месси вслед за Роналду или Роналду вслед за Месси, новые линии фронта уже прокладывались на картах. К 2011 году самая знаменитая спортивная вражда на планете размывалась в нечто совершенно иное, куда более простое и простирающееся гораздо дальше, чем любой из этих клубов по отдельности или его история. И противостояние Реала и Барселоны становилось неотличимым от соперничества, для которого оно было плацдармом. Классику всегда будет, но футбольное сообщество находилось в процессе разделения на два лагеря, Ты либо был в команде Лео, либо ФК Криштиану.